Глава 18 Месье Капе рассказывал Мишелю не только про Наполеон. Часто уступая его настойчивым расспросам, он забывал его возраст и делился с ним воспоминаниями о французской революции. Ее воспитанник слушал их, боясь проронить слово, и после рассказа о взятии Бастилии не спал две ночи. «И они освободили всех узников, всех-всех, — спрашивал он, глядя горящими глазами на Месье Капе, — который собирался уже лечь спать, но, возбужденный своими собственными рассказами о великих днях Парижа, взволнованно ходил по комнате в халате и в маленькой шелковой шапочке. «О да, о да», — повторял мсье Экапе с такой гордостью, точно это именно он разбивал темницы бастили. Длинная тень мсье Экапе ломалась, падая на низенькие стены комнаты. Он вдохновенно воздевал руки и говорил дрожащему от волнения Мишелю. И они разбили эту бастилию, как карточный дом. И они кричали «Свобода, равенство, братство!» И Мишель повторял «Свобода, равенство, братство!» «А у нас есть узники?» — вдруг спросил он. Мсье Капе остановился около мальчика и грустно покачал головой. «О, да, мой маленький друг, у вас очень много узник. Страна, где очень много узник, не может быть счастлив». «Их тоже надо освободить», — сказал Миша и вскочил на стул. «Когда я буду большим, я соберу войско, и мы всех освободим». Месье Капе протянул руку и погладил волнистые волосы своего ученика. «Та-та-та», — -та", сказал он с доброй улыбкой, — «у тебя горячая голова и очень горячее сердце. Слушай, Мишель, я спою тебе Марсельес. Он вытянулся и протянул руку, готовясь дирижировать невидимым хором. потом снял с головы свою шелковую шапочку и, размахивая ею, запел «Сыны Отечества, идем!». Его дрожащий, но еще звонкий голос показался Мише великолепным, но испугал до крайности Христину Осиповну, уже лежавшую в постели, с новой историей невинной девицы в руках. В теплый зимний день Миша и МСКП вышли на прогулку. Небо мягко серело сквозь голые ветви высоких деревьев. Они прошли большую аллею, всегда расчищавшуюся зимой, и вышли из парка. Рыхлые облака низко опустились над снежными полями, над белыми крышами деревни. Низко и медленно пролетали вороны над полем, а в деревне что-то случилось. За дворками прямо через пруд бежали к лесу люди, оттуда навстречу им бежали другие, и все они махали руками, указывая на дальний лес, и что-то кричали друг другу. Миша и МСКП поспешили туда же. У пруда собралась толпа. Все обступили двух мужиков, которые рассказывали о чем-то, перебивая друг друга. От соседнего помещика Масолова, известного своей жестокостью, сбежал крепостной живописец, которого барин велел высечь на конюшне. В лесу сделали облаву, Но беглого нашли уже мертвым. Боясь наказания, он удавился. Тело его еще лежало в лесу, под старой березой, в ожидании прихода его барина, хотя мертвого человека можно было бы уже считать свободным. Сбивчивые, отрывистые рассказы крестьян Мсье Капе понял с трудом, но видел, что воспитанника его они потрясли. Он положил свою руку на плечо Мишеля, и когда они медленно проходили по парку, тихо сказал. «Я сейчас думал, Мишель, что в России есть очень плохой жизнь. Ты понимаешь это?» Миша вскинул на француза свои темные глаза и кивнул головой. Он смутно чувствовал, что в окружавшей его жизни многое плохо, что-то неладное происходило везде и во всем, начиная от его маленького сердца, метавшегося между бабушкой и отцом, кончая этим страшным мертвым телом, о котором он боялся думать. Обо всем этом Миша мог говорить только с мсье Капе. Может быть, отец понял бы его, но отца он видел так редко. Неужели же никто, никто не видит, как плохо живут люди и как часто не похоже то, что есть на то, чего хочется? От деда Пахома, от престарелого родственника своей мамушки Лукерии, которую Мишеньке позволяли изредка навещать, слыхал он рассказы о Емельяне Пугачеве, мужицком царе. Свекар мамушки Лукерь еще помнил его расправы с помещиками, которые спасались от него в лесах. Миша узнал, что Пенза была взята этим царем мужиков, отряда отряды его вольницы побывали в Тарханах. Мальчик не забыл ни проданного бабушкой Макара, ни девушек, которые вдруг появлялись в доме и через некоторое время исчезали, о которых Настя говорила, что напрасно барынь них прикупила, оказались неумелыми, Хорошо, хоть Масолов для птичника перекупил. Он думал потом об этих девках, которых бабушка прикупила, и не понимал, зачем она сделала это, и даже не сказала ничего ему, Мишеньке, он бы этого не позволил, и все».